Глава 14. Замок Хантли. Когда я вышла на задний двор, мороз уже здорово так пощипывал щёки. А ещё вчера можно было гулять без верхней одежды, сурово. А в воздухе будет ещё холоднее. Я передернула плечами, плотнее запахивая подбитой горностаем плащ. И почему мой наставник, драконный всадник, почему нельзя отправиться в пристанище на скале, как все, в колеснице? Только я возмутилась. как экипажи начали взлетать один за одним. Да. Разница несущественная. И там, и там в небе. И это не закрытый комфортный самолёт. Ладно. Почему тогда нельзя трансгрессировать в город? В голове тут же вспыхнули наставления ректора Кастрово. Силу нужно использовать с умом. Не тратить попусту энергию. Не оставлять магический след, где ни попадя. Стремиться к магическому аскетизму в бытовых вопросах. Логика во всём этом определённо прослеживалась. Если тёмные вместо того, чтобы встать и взять что-либо, будут использовать телекинез, то скоро и подняться с дивана станет для них слишком лениво. Большие возможности расхолаживают. Ладно, хватит стоять и мёрзнуть. Успею ещё. Пойду к драконьим загонам. Меня ждут уже. Я посмотрела на печать. К утру уже не прекратилось. Вероятно, темнейший утешился-таки в чьих-то объятиях. Меня передернуло от одной мысли. Неприятно, однако. Но ревность ревностью. А как Дион встретит меня после очередного побега? Я точно золушка. Только туфли и прочие предметы туалета не теряю. Надеюсь, и сердце не будет предавать меня больше и прыгать в руки темнейшему. Про тело молчу. Оно вчера предало. Ох, как предало! Я, естественно, связалась